Глава 13. Сон трава По дороге к лугу, где росла нужная травка старшему у каторжан, медведь даром времени не терял. Что в лесу, что на лугах, то и дело низко кланялся, собирал запримеченные им целебные растения. Нужному цветку или корешку стоит и поклониться. Было у него куда их складывать. Еще в лагере Катаржан он выпросил у их старшего большую сумку на лямке через плечо и сейчас ее наполнял. Вопрос этот он заранее со своим неожиданным пациентом обговорил. Пусть Дея и его сопровождающие не мешают ему сбором полезных травок заниматься. После его лечения обещал он травника домой отпустить. Обещал. А еще и не с пустыми руками, а набитым монетами карманом. Дома медведю лечением страдальцев надо будет продолжать заниматься? Надо. Вот для этого ему и исцеляющие растения нужны. Приготовит он из них и порошки, и отвары, и настои, и даже эликсиры. Разные травки разной обработки требуют, перед тем, как внутрь их болящие начнут принимать, или компрессы с ними делать. Медведю никто его лекарства не принесет и не подарит. Городские доктора с ним своим арсеналом целебных средств тоже не поделятся. Все сам да сам. Так уж ведется. Вот и пусть его конвоиры не мешают ему лекарским собирательством заниматься. По ходу движения он будет это делать. Времени дороги до луга сие занятия не прибавит, а травнику на будущее все польза. Старший у Катаржан мужик был не глупый, иначе и старшим бы не стал. В просьбе медведю не отказал, сумку выдал. Ранее просимые перчатки и мешочки тоже. Нож медведь уже на месте получит. Много чего набрал травник, долго ли умеющий? Самым нужным тоже запасся. На болоте не сон травы он надергал. Была у него мысль своих охранников ею угостить, а когда глазки их сомкнутся, сбежать. Сначала травник с его сопровождающими без разговоров шли, а где-то через пару часов его лихие люди расспросами одолели. Расскажи да расскажи что-то интересное. У них между собой все уже было много раз переговорено, надоело им одно и то же слушать, хуже горя горького. Тут же свежий человек, еще и травник. К тому же от лесной жизни и тяжелой работы на каторге у каждого имелись проблемы со здоровьем. Вот с этих вопросов и началось. Что, где, чем полечить и как это сделать? Медведь не чинился и на вопросы отвечал. Не только пустым словом, но и верным советом помогал. Как выяснилось, у всех четверых его конвоиров побаливает время от времени в пояснице. «Подскажи, медведь, чем это лечить?» Был задан травнику вопрос. «Да вот, хоть этим грибком!» Медведь указал на красную шляпку с белыми точками, выглядывающую из мха. «Нашел дураков! Сам его ешь! И этим грибом отравиться недолго!» Отверг его совет один из каторжан. Вертлявый он был такой, дерганный. «А кто сказал, что есть его надо? Ты не торопись, дослушай сначала!» Поднял палец к небу медведь. Конвоиры травника поближе к нему подвинулись. Всем интересно стало, как этим грибом они себе облегчение могут сделать. Из грибов этих масло сделать надо. Сам такой гриб найти нетрудно. В лесу его полно. Которжане синхронно согласно кивнули. Не первый месяц они в лесу. Навидались этих грибов. Даже знают, что они ядовитые. Надо только дождаться, когда их шляпки с мужскую ладонь станут. Ножки этих грибов нам не нужны. Возьмем только шляпки и порежем их на мелкие кусочки. Затем положим эти кусочки в железную посудину, зальем водой, круто посолим и крышкой закроем. Посудину эту поставим в теплое место и ждать будем, когда на поверхности воды маслянистая жидкость появится. Это и будет грибное масло. «Им при болях мазать поясницу и надо», — поделился с каторжанами технологией получения грибного масла медведь. «Запомнили? Не дурнее тебя!» — не очень вежливо поблагодарил травника один из его сопровождающих. Медведь не обиделся. Не в той он ситуации. «Можно еще грибное масло другим способом изготовить. Опять берете того же размера шляпки». Режете на кусочки и вместе с коровьим маслом парите в посудине над огнем. Такое масло еще лучше помогает. Поделился еще одним секретом своего промысла медведь. Но тут уже не только соль и вода нужны, а коровье масло. Не всегда под рукой оно бывает. Уж для себя-то маслица найдем. Опять тот же Катаржанин свою медную монетку вставил. С вопросов собственного лечения разговор постепенно перешел на исцеление других. Попросили конвоиры медведя рассказать, что забавного с ним при травном знахарстве бывало. «Не буду. Нечего об этом языком трепать. Болезни – дело серьезное. Ничего смешного в этом нет», – отказался медведь. Так и шли. К вечеру уже близко от нужного места были. «Может, здесь заночуем?» Все равно нужную нам травку можно только ранним утром собирать, — предложил травник. Ночью и днем она силы не имеет. Она в ней только поросе просыпается. Конвоиры не возражали. Не из-за своей нужды они к лугу шли. А ноги-то у них собственные. Заварим хорошие травки, — предложил медведь. Очень она для здоровья полезна. Не травануть ли ты нас решил? усмехнулся тот же каторжанин, что не дурнее медведя себя считал и для себя любимого готов был найти коровьего масла для лечения даже посреди леса. «Так я же вместе с вами отвар тот пить буду. Вас-то ладно, а себя я травить не собираюсь», отмел его подозрение травник. «Свой организм мне, ой, как дорог». Ему заваренная сон трава не повредит. Еще днем он парочку нужных ягодок в лесу проглотил, и перед тем, как ужинать они будут, еще одну он незаметно от конвоя в рот положит. Костер развели, поужинали, отвара выпили идущие на луг, а вскоре четверо из них уже на разные лады храпели, а медведь в сторону своей избы ногами быстро-быстро перебирал. Ох, и поболит утром голова у беглых каторжан. Ох и поболеет. Нечего было с травником связываться. Ничего почти не взял медведь у своих конвоиров. Один только ножик себе выбрал. Больно хорош он был. А остальное оружие в кусты забросил. Надо будет, найдут.